Глава 16. Однажды вечером Галя задержалась в театре. Сначала она передевалась потом вдруг позвонила подруга, с которой давно не встречались. Девушки проболтали почти час. В общем, когда Потапова вышла в коридор, там уже горели лишь тусклые аварийные лампы. Все актеры, гримеры, костюмеры, рабочие разбежались по домам. Галя потащилась к выходу, от усталости еле-еле переставляя ноги. Больше всего ей хотелось мгновенно оказаться дома, но еще предстояло ехать через весь город. Радовало лишь одно соображение – сейчас на шоссе не будет пробок. Внезапно до слуха Потаповой долетели горькие рыдания. Они неслись из комнаты, которую делили Лена Напалкова и Ада Марковна. Галя ни секунды не сомневалась, что плачет старуха, Ада Марковна слишком впечатлительна и обидчива. В принципе, к старейшему члену трупы более молодые коллеги относились терпимо. В лицо гадости не говорили, но старожил театра занавес смогла заплакать от косого взгляда или резкой реплики, адресованной даже не ей, а другому человеку. Галя решила заглянуть в гримерку и успокоить старуху. Дверь она распахнула без стука и с порога завела. «Ада, Марковна, не стоит...» Сидевшая у зеркала актриса повернула голову. «Лена?» – ахнула Потапова. «Это ты рыдаешь?» «Нет», – судорожно сжимая салфетку, ответила Палкова. «Я роль учу». Но Галя не поверила коллеге. Она села на диванчик и предложила. «Расскажи, что случилось. Может, я помогу?» «Святая Дева и та не в силах мне помочь!» — воскликнула Лена. Напалкова не была верующей, просто ей сейчас на память пришла подходящая реплика из какой-то роли. Галя усмехнулась. «Я не болтлива. Вдруг дам хороший совет. Одна голова хорошо, а две лучше». «Если же возникнет третья», — с мрачной улыбкой процитировала Лена опять из какой-то роли, «то это смотрится уже некрасиво». Галя засмеялась и отметила, «Видишь, тебе уже легче от одного моего присутствия». Внезапно Напалкова резко вскинула голову, «Ты ведь москвичка?» «Да», — слегка удивилась Потапова, «хорошо живешь?» «Материально?» «Квартиру имеешь?» «У нас с мамой двушка», — уточнила Галя, «в одной комнате она, в другой я». Не отказались бы от гостиной с камином, но если вспомнить, что Надя Макарова в коммуналке мучается, то нам с матерью еще повезло. И Макарова москвичка, протянула Лена, коренная? Я вообще-то тоже родилась в столице, в роддоме у белорусского вокзала. Ты это к чему? Попыталась разобраться в ситуации Потапова. Родители я не помню», – бормотала Лена, вдруг пустившись в откровение. «Мы с бабушкой жили в однушке на краю света. Вернее, в детстве казалось, что я в богом забытом месте прозибаю, а сейчас это вполне приличный район, даже метро есть. Но вот сама квартира на первом этаже, кухня 4 метра, рядом вход в подъезд, вечно дети шумят, машины прямо под окнами паркуются». Приедешь ночью после спектакля, в два спать ляжешь, а всем соседям на работу выезжать. Ну и начинается. Сначала собак выведут, те лай поднимают. Потом автомобили подогревают, моторы ревут, двери хлопают. Здорово. Можно объявление в подъезде повесить с просьбой не шуметь. Или в домоуправление обратиться, предложила Галя. У нас тоже такая проблема была. Поставили столбики вдоль тротуара. Теперь автовладельцы не могут вплотную к зданию парковаться. Лена вытерла лицо салфеткой. Я по-другому поступила. Свой чулан сдала очень удачно двум девчонкам из провинции. Себе сняла в центре двушку. И снова мне повезло. Старуха-хозяйка попалась чудаковатая, театралка. Много денег не брала. Ей, главное, бесплатные билеты и приглашения на вип-тусовки. Понимаешь? Галя кивнула. — Контрамарки я ей обеспечивала, — продолжала Лена. — Пригласительные ларка давала. Иосифу мешки присылают. — Удобно, — согласилась Галя. — Ага, — расстроенно протянула Лена. — Только бабка месяц тому назад умерла, и пришлось мне назад трущобу катить. — Но скажи, разве честно, что коренные москвичи чуть ли не на помойках живут, а приезжие, вроде нашей Мухоротовой, в шикарные дома селятся? — у Мухоротовой муж богатый. С легкой завистью заметила Потапова. У нее не только апартаменты шикарные, но и машина с шофером, и брюлики, и шубы, как носки, меняются. Только и москвичи обеспеченные есть. Не переживай, еще попадется и тебе хороший вариант. Из глаз Лены вновь покатились слезы. Ага, меня Гарик бросил. Узнал и удрал. Ну, конечно, отец его постарался. но разве мне от этого легче? Какой Гарик? Удивилась Галя. И тут Лену прорвало. Нервно раздирая на мелкие кусочки салфетку, она вывалила все о своих неприятностях. Шесть месяцев назад лени довелось заменить в спектаклях Потапову. Галя в очередной раз отправилась на съемки сериала. Напалкова не возражала, ей нравилось ощущать себя звездой занавеса, пусть временно, но все равно приятно. После одного из представлений в гримерку Лены доставили огромный букет с карточкой, на которой было написано «Самой прекрасной». На следующий день принесли новую клумбу с бумажкой в ней. Самой красивой. Цветы сыпались словно из рога изобилия. А чего стоили подписи? Самой талантливой, самой шикарной, самой лучшей. Таинственный фанат не обладал креативным мышлением, зато у него явно имелся весьма толстый кошелек. По приблизительным посчетам Лены, букеты, доставлявшиеся ей после спектаклей, стоили не меньше 200 долларов каждый. На Напалкова терялась в догадках, кто же их присылает. В конце концов, после трех недель озеленения, таинственный садовник объявился. Он пришел после спектакля «Чужое счастье», лично вручил ей очередные розы и, потупившись, спросил. «Я вам не надоел?» Вот так и начался их сумасшедший роман гарри кребров так назывался поклонник был хорошо обеспечен имел бизнес успешно руководил фирмой жил он один в загородном коттедже ездил на новенькой иномарке шикарно одевался единственным темным пятном в биографии столь привлекательного жениха был его отец совершенно отвратительный старикашка по имени александр григорьевич дедок сидел дома В силу возраста он давно ушел на пенсию. Чтобы не загнуться от скуки, старик разводил аквариумных рыбок и не упускал случая похвастаться перед гостями своими питомцами. Не избежала в первый свой приход подобной участи Елена. Александр Григорьевич затащил приятельницу сына в просторное помещение, заставленное стеклянными ящиками, и начал лекцию. «Здесь вуали хвосты. Красивые? Невероятно». Вежливо ответила на Палковой и чихнула. Дедок, сыпавший в воду корм из банки, напрягся. «Больная?» — с подозрением поинтересовался он. «Нет-нет», — залубалась Лена и вновь не сдержала звонкая обчхи. «Хватит тут заразу сеять!» — занервничал Александр Григорьевич и повернулся к сыну. «Зачем сопливую притащил? Мои рыбки могут захворать!» Гарик засмеялся. Он не стал спорить с отцом, то ли понимая бесполезность этого, а то ли не желая ссориться. — Принесла в дом гриб! — злился старикашка. — Так воспитанные люди не поступают! И тут Лена совершила роковую ошибку. — Не волнуйтесь! — вежливо ответила она брюзге. — Никаких бацил в помине нет. Я чихаю из-за рыбного корма. Александр Григорьевич отшатнулся от нее. — Что?! «У меня аллергия на сушеных рачков», – еще шире заулыбалась на Напалкова. «Сейчас выйду отсюда, и насморк испарится без следа». Старик со стуком поставил пластиковую банку на полку, повернулся и молча пошел к двери. Лена слегка, обескураженная, необычной реакцией, усугубила положение. «Александр Григорьевич», – добавила она, – «вы не беспокойтесь, в следующий раз перед приездом к Гарику я непременно приму таблетки». «Следующего раза не будет», — злобно ответил папенька. «Вон отсюда немедленно! Гарик, ты меня слышал?» «Папа», — замялся сын, — «ты сегодня раздражен». «Вон!» — затопал ногами в волочных чувяках пенсионер. «Папа!» — начал было возражать Гарик. «Лена не хотела никого обидеть. Она обожает рыбок!» «Актриса!» — фыркнул старикашка. «Прикидывается!» «У хорошего человека аллергии на корм нет!» Дверь хлопнула косяк, папенька удалился. В помещении повисла тишина, прерываемая мирным журчанием фонтанчиков в аквариумах. «Это я виноват!» – воскликнул Гарик. «Забыл тебя предупредить! Ни слова негатива о рыбах!» «Ничего плохого я не сказала!» – начала оправдываться Напалкова. «Лишь про собственную аллергию упомянула!» Папе это показалось обидным. «Что? Ну, корм, вроде он плохой, раз ты от него чихать начала». Напалкова раскрыла рот, потом, придя в себя, поинтересовалась. «Твой отец псих?» «Нет», – абсолютно серьезно ответил Гарик, – «просто очень пожилой и больной человек. Знаешь, когда умерла мама, папа больше не женился, растил и воспитывал меня один. Ни одной женщины около него я никогда не видел». Он в меня душу вложил, пожертвовал семейным счастьем. Теперь пришло время мне платить по долгам. Слава Богу, я хорошо зарабатываю и способен баловать отца. Я вырос, более в опеке его не нуждаюсь. Рыбки ему вместо детей». «Ясненько», – протянула Лена. «Внуки родятся, отличный дедушка получится». «Поехали», – нервно воскликнул Гарик. «Куда?» – удивилась Напалкова. «Отвезу тебя домой». «Ну, мы даже чаю не попили». — изумилась Напалкова. — Ты же звал меня на целый день. — Папа невероятно расстроен. Ничего хорошего не получится, — сухо сказал Гарик. — Отложим посиделки до лучших времен. Не успела она Напалкова моргнуть, как Ребров схватил ее за руку и потащил к Мерседесу. Через четверть часа Гарик притормозил у метро и заявил. — Извини, придется тебе сесть в подземку или взять такси. Я поспешу к отцу. Наверное, ему совсем плохо. После этого заявления Гарик вытолкал любимую на тротуар, затем, забыв с ней попрощаться и нарушив правила, развернулся посреди проспекта, пересек две сплошные белые линии и улетел в сторону МКАДа. Проделась, напалкивая подобную штуку кто-нибудь другой, Лена более не захотела бы общаться с человеком, способным вести себя столь беспардонным образом. Но в случае с Ребровым общие правила не работали. Во-первых, Гарик был симпатичен внешне. Во-вторых, богат. До своего приезда в дом любовника Леночка понимала, что Ребров обеспечен. Но когда она увидела здоровенное здание под медной крышей, со стенами, облицованными мрамором, когда походила по шикарно обставленным комнатам, полюбовалась на хрустальные люстры, ковры, картины, костяной фарфор, когда прикинула, сколько может стоить этот особняк, расположенный на участке размером с гектар, когда посчитала прислугу тенями, скользящие по бесконечным коридорам, холлам, залам, то поняла, вот он шанс. Такой судьба посылает раз в жизни, и ни в коем случае нельзя его упустить из-за мерзопакостных рыбок. Александр Григорьевич старый немощен, жить ему осталось недолго. Если Лена стиснет зубы, не станет показывать характер, а окружит старикашку любовью и заботой, то останется в выигрыше. Гарик похоронит папеньку, порыдает на могилке, поставит роскошный памятник и женится на лени. На «Напалкова высидит свое счастье. Главное, сейчас не взбрыкнуть». Актриса начала действовать. Теперь она ежедневно говорила любимому. «Передай привет Александру Григорьевичу». «Обязательно», – кивал Гарик, но ни разу он не ответил. «И тебе от него привет». Решив действовать более настойчиво, Лена принялась делать мерзкому старикашке подарки. напалкова излазила весь интернет, изучила ассортимент товаров для аквариумистов и начала покупать совсем недешевые прибамбасы. То замки для украшения подводного царства, то мостики, то некую супер-пупер-лампу, якобы убивающую в воде микробов, то невероятной красоты ракушки. Гарик брал подарки, но никогда не передавал спасибо от отца. Один раз Лена не выдержала и спросила, ты передаешь Александру Григорьевичу приветы? — Конечно, — заверил любимый. — Они ему нравятся? — Ну, да, — после легкого колебания ответил Гарик. Лена мысленно выругалась и возненавидела его папеньку еще больше. Затем Галя вернулась со съемок сериала и Напалкова вновь начала исполнять свои роли. — У тебя пошатнулась карьера? — поинтересовался спустя некоторое время Ребров. «Ты больше не звезда?» «Все нормально», — ответила Лена. «Но теперь ты на вторых ролях», — обиженно заметил Гарик. «Некая Потапова у вас прима». «Я ее заменяла», — нехотя призналась Напалкова и объяснила любимому профессиональные нюансы. «Вот оно как!» — закивал грибров Спустя пару дней умерла старушка, сдававшая квартиру. Объявилась ее внучка, велела освободить двушку, и Лена обратилась к Гарику за помощью. «Не мог бы ты одолжить мне на короткий срок джип с шофером?» «Он твой», — галантно ответил кавалер. «Завтра с утра устроит, Но зачем тебе понадобилась машина?» «Я переезжаю», — расстроенно пояснила Лена. «Вот уж повезло». «Купила новую квартиру?» — предположил Гарик. «Поздравляю». Напалкова рассмеялась и рассказала ему про чехарду с жильем. Ребров нахмурился, а потом быстро свернул разговор, сославшись на дела. Но завтра Лена не дождалась машины. Она просидела дома целый день, а в районе шести отважилась побеспокоить Реброва. Гарик мобильный не брал. Дома к телефону подошел дед. «Здравствуйте, Александр Григорьевич», – заявила Лена. «Как ваше здоровье? Как прекрасные рыбки?» «Это кто?» – гаркнул старик. «Лена Напалкова». «Не знаю такую». «Я подруга Гарика», – залепетала актриса. «Не подскажете, где он?» «Ты дрянь подзаборная, а не подруга моего сына!» — горкнул милый дедуся. «И не смей сюда трезвонить!» Ошарашенная Лена уставилась на трубку. Только воспоминание о богатстве Реброва удержало ее от повторного звонка гнусному деду и выдачи ему полного набора заслуженных комплиментов. Гарик соединился с любимой после полуночи. «Что ты хотела?» — сухо поинтересовался он. «Милый, ты забыл про машину». — нежно заговорила Лена. — Нет, — холодно прервал любовницу ребров. — Просто я не прислал ее. — Почему? — Забудь мой номер телефона. — Что случилось? — Никогда не беспокой папу. — Больше никогда в жизни, — чуть не заплакала Лена. — Я очень испугалась. Автомобиль не приехал. Сотовый молчит. Вдруг с тобой беда случилась. — Прощай, Лена. — Что? Почему? Принялась задавать бестолковый вопрос актриса. «Не бросай трубку!» «Ладно», — неожиданно сказал Гарик. «А ты прилипчивая, просто так не отклеишься. Объясню, хотя не имею ни малейшего желания общаться с Вруньей». «Я никогда тебе не лгала», — зарыдала Лена. «Меня оклеветали. Кругом моря завистников. Они желчью исходили, глядя на нашу любовь». «Заткнись», — ряфнул Гарик. «Кругом вранье! Сначала представилась прямой театра, исполняла главные роли, я начал ухаживать за звездой, а получилось за вторым составом!» «Милый, ты сам посчитал меня ведущей актрисой!» – захлопала глазами Лена. «Ты должна была при первой встрече сказать, подменяю подлинную звезду, временно играю первые роли, а ты разрешила мне обманываться!» Принимала шикарные букеты и нехилые подарки. Разве статисткам такое дарят? Не их это размерчик!» — гневно воскликнул Гарик. Напалкова лишилась дара речи. Более абсурдных обвинений она за всю жизнь не слышала. «Молчишь?» — завизжал Ребров. «Слов нет! Не придумала, как сбрехать?» «У меня карьера впереди!» — дрожащим голосом произнесла Лена. «Я еще стану известнее многих!» — Но пока и намека на успех нет, — не унимался Гарик. — А мне западло встречаться с помоечной кошкой. Господи, я тебя по тусовкам водил, хвастался тобой, звездой называл. Какой позор! Стал посмешищем. Народ ржет за спиной. Вон Ребров с шестым составом под ручку рассекает. В какое положение ты меня поставила? А квартира? Еще брехалова, натуральный плевок. Как я был наивен, глуп, обманут. У звезды апартаменты в заднице, оборванные стены. Прав папа, он первым и учул, Сразу сказал, сынок, брось эту мадмозель, у нее нифига нет. Хочет тобой попользоваться. Пошли ее подальше.